Евгений Бергер. Горизонт событий. Книга 8. Альфа Цепея. Том 1. Пролог. Плеснув напоследок ярко-оранжевым заревом, солнце быстро скрылось за горизонтом, а сумрак начал зажигать фонари, окна, фары и звёзды. Смахнув с мохнатой шапки снег, Судзуки Дано зашёл обратно во дворец, где его уже поджидал император. «Где он?» — строго спросил Фусаваши, сжав кулаки. «Почему опаздывает?» «Уже пересёк врата. Кин сейчас приведёт его. Проявите терпение», — ответил Судзуки Дано и отошёл в сторону. «Ситуация сложная. В городе сейчас все стоят на ушах». «Эх...» — император раздражённо помассировал висок. «Нужно достраивать пятое обездное. А у меня всё никак руки до него не дойдут». «Оставьте всё на клан Судзуки. Мы со всем разберёмся». «Нет. Хата хотел что-то там посмотреть. В общем, ему опять хочется спроектировать всё идеально». «Хорошо. Я вас услышал». Дверь со скрипом распахнулась, и Кентян ввела во дворец мужчину, лет пятидесяти на вид. Одет он был в тёмно-серый деловой костюм, поверх которого красовалось дорогое коричневое пальто. Острые черты лица и крючковатый нос выдавали в нём англичанина. «Приветствую!» — обнажив кривые зубы, произнёс он и, сняв шляпу, поклонился. «Доброго дня, господин Гренвиль!» — улыбнулся Фосаваши и кивнул в ответ. «Прошу за мной!» Ага. Шмыгнув носом, Гренвиль всучил, растерявшийся от неожиданности, кинтян свои шляпы, пальто и портфель, а затем, прихрамывая, проследовал за великим государем. «Как нынче в Лондоне?» — поинтересовался император, усаживаясь за стол. «Всё так же серо и холодно», — кивнул Гренвиль, деловито скрестив пальцы. «Однако, прошу меня простить, но давайте сегодня обойдёмся без этих английских штучек. Дело серьёзное». «Если мы не поторопимся решить этот вопрос, я боюсь, что у наших взаимоотношений в дальнейшем могут быть проблемы». «Рад, что вы это понимаете», — согласился Фусаваше. «В последнее время моя страна и так стала полем боя для некой таинственной организации, которая считает себя выше всех. И это очень негативно сказывается на моей репутации». «А вы об этих?» — усмехнулся Гренвиль. «Да, понимаю». «Не повезло». «Но дело в том, что я один из 30 советников Священного Союза. Меня вызывают только в том случае, если дело касается непосредственно самого Священного Союза. Я некомпетентен в вопросах мистических организаций, которые якобы управляют миром из тени». «Якобы?» — удивился Фусаваши. «Неужели вы ничего не знаете? Я всего лишь советник, а не великий государь, чтобы владеть всеми секретами этого мира. О, спасибо!» Гренвиль с благодарностью принял горничной чашечку чая и омерзительно хлюпнул. м м Лун. Хорошо, будь по-вашему. Но сейчас проблема не в мистических организациях. На этой неделе в Токио произошли два довольно жутких теракта, которые, как показывает расследование, были организованы некой английской группировкой». «Доказательства есть?» — поправив очки, поинтересовался Гренвиль. «Конечно!» «Господин Судзуки!» Старик кивнул и спустя мгновение внёс огромную кучу папок, после чего аккуратно положил перед советником. «Хм!» Гренвиль очень недовольно покосился на всю эту кипу и нехотя раскрыл первую папку. Его глаза тут же округлились, а лицо становилось бледнее с каждой перевёрнутой страницей. «Если бы дело было плёвым, то стал бы я настаивать на личной встрече!» усмехнулся Фусаваши. «Отчёты госпожи Китсуны уже отправлены в штаб Священного Союза. Скоро начнётся глобальное расследование. Ваше Величество, я понимаю, что вы император, но... Если потом окажется, что вы скомпрометировали одну из самых крупнейших и преданных короне организаций, у нас с вами будет совсем другой разговор». «Сбавьте тон!» — холодно произнёс Фосаваши. «Вы разговариваете с императором. Погибли мои люди, они ваши!» «Разбираются с этим мои сотрудники, а не ваши!» «Сотрудники?» — злобно усмехнулся Гренвиль и вытащил из страницы фотографию. «Расскажите-ка мне подробнее. Кто такой Матидзуки Ичиро? В какой организации он служит? Какое у него звание? Какой опыт пилотирования?» «Это потенциальный кандидат в корпус сверхновых Японии. Я уже делал официальное заявление во время обращения к народу после взрыва Гренвиль злобно покосился на императора. «Кандидат? Это не боевой офицер! Вы не обманете меня! Где он учился? Разве найдутся компетентные люди, кроме самих сверхновых из корпуса, кто сможет правильно его обучить? Его обучают именно сверхновые из моего корпуса. Я писал об этом в прошлом отчёте по работе корпуса Японии». «Хорошо». Гренвиль нервно запихнул фотографию обратно в страницу, а затем захлопнул папку. «Содружество, значит?» «Всё верно. Единственный вопрос — что госпоже Маргарет понадобилось от бедных жителей Японии? Чем наша нация могла её разозлить?» «Не смейте! Не смейте припитать сюда это!» — прошипел Гренвель. «Вы издеваетесь надо мной?» «Спокойнее. Почему вы так разнервничались?» Пасаваши смотрел на советника, как на мушку, которая уже начала запутываться в паутине. «Если столь значимое лицо Великобритании против нашей нации...» «Где гарантии, что вся Великобритания не настроена против нас?» «Я вынужден просить у Священного Союза обращения. «Хорошо. Я вас понял. Не нужно нам всех этих танцев с бубнами. Давайте рассудим с логической точки зрения, как и подобает достойным мужам. Идёт? Попробуйте!» «Если после всего, что произошло...» «Вы потребуете права обращения, вам его без проблем предоставят». «Конечно. Одно дело, если преступление совершается против одного человека. Но когда речь идёт о целой нации...» «Вы хотите лишить нас поддержки Священного Союза?» «Я лишь хочу справедливости. А ещё защитить свою страну от нападок террористов». «Хорошо. Я вас понял. Что вы хотите?» Гренвиль вновь вздобно посмотрел на императора. Выплатить компенсацию за всё разрушенное — не проблема, я договорюсь. Расформировать содружество — тоже сделаем, если там вообще хоть что-то осталось. Судя по первой папке, Агата погибла. Есть подозрения, — согласно кивнул Фусаваши. Однако меня интересует несколько иная сторона вопроса. Что именно? Ваше влияние в Китае. — О, нет-нет-нет, — нет, усмехнулся Гренвиль. Мы вложили огромное количество ресурсов и сил, чтобы восстановить эту страну после колониальных войн. Там налажено отношения, производство. И я молчу о политической значимости Китая для Великобритании. И вы просите меня сообщить её Королевскому Величеству о том, что всё это улетит в трубу только из-за того, что какая-то поехавшая старуха решила взорвать пару зданий? Контролируйте свою речь, господин Гренвиль. Я понимаю, что вы выходец из простого народа. Один из первых советников, кто самостоятельно добился титула, будучи безродным. Однако это не даёт вам поблажек. Простите, меня просто убивает безумность всего этого разговора. В любом случае, выбор за вами. Лишить Великобританию поддержки Священного Союза и упасть в экономический мрак на долгие годы. Разруха и бедность. Представляете?» Что-то я не уверен, что лондонская аристократия хочет вернуться во времена сербского кризиса. Вы говорите о невозможном. Китай ни за что не отвернется от нас, правда? А я слышал другую информацию. Император улыбнулся и вытащил небольшую китайскую монетку. Откуда это у вас? сглотнув, спросил Гренвиль. Имперская дланция. Ее выдают только посвященным. А кто сказал, что у Японии с Китаем? Исключительно однобокие отношения. Если я улажу этот вопрос, вы не будете пользоваться правом обращения? Нет. Зачем лишний раз мутить воду, если можно решить всё тихо и без лишних движений? Хорошо. Я передам ваши слова королеве. Однако я бы хотел обсудить ещё один вопрос. Я вас внимательно слушаю. Речь пойдёт о Матидзуки и Чиро. Всё же для общественности важно знать, что человек с подобными способностями находится в надёжных руках». Гренвиль вновь отхлебнул из чашки. «Рано или поздно мировому сообществу надоест всё это терпеть, и начнётся грызня!» Каждый раз совершая очередную глупость у всех на виду, Матедзуки Чиро словно взмахивает красным флажком, привлекая к себе всё больше внимания. «Его вспышка теперь официально доказана русскими!» Они прислали в Священный Союз за документированную информацию о том, что, несмотря на отключение спутников во время ядерного взрыва, остаточное явление всё же удалось зафиксировать. «И что с того?» «Матидзуки Чиро — будущий офицер Имперской гвардии. Он возглавит корпус сверхновых». «Вы уверены, что он останется в Японии?» «Уверен на все сто процентов». «Что же... Хорошо. Я спорить не буду», — вздохнул Гренвиль и, сняв очки, протёр линзы белоснежной тряпочкой. «Главное, чтобы ему не предложили лучшие условия. А ему предложат, даже не сомневайтесь. Единственный живой квазар — это просто феномен как для науки, так и для нашего вооружения. Будьте готовы к атакам со стороны и постарайтесь поменьше выпускать своего зверька из вольера. Всё же пузырь молчания скоро лопнет. Всё будет хорошо. А у вас есть чему контролировать?» Как только данные о том, что у вас в корпусе появился квазар, обнародуют, вам придётся выступить с официальным заявлением. Кланы будут требовать защиты. И чем противодействовать и у меня тоже есть. Что же? В таком случае я рад, что у вас всё схвачено. На этом, я полагаю, официальную встречу можно завершить. А как же ужин, господин Гренвиль? — Улыбнулся Фасаваши. — У нас сегодня традиционная европейская кухня. м, -м. В таком случае на обед я всё же останусь. Российская империя. Приморская область. Находка. Распределительный пункт СКПД. Переодевшись в тёмно-бордовую форму, княжна вышла из каморки. Охранник вновь щёлкнул наручниками на её запястьях и, больно схватив за плечо, потащил вперёд. «Осторожнее никак!» Возмутилась девушка, из последних сил сдерживая себя, чтобы не врезать ублюдку по шарам со всей силы. «Прошу прощения», — холодно ответил охранник, и, отпустив плечо, остановился, устаившись пустыми глазами в стену. «Эй, ты чего?» — княжна щёлкнула пальцами у него перед лицом. «Даже не моргнул. Неужели это...» «Синтетику наплевать на то, что ты чувствуешь». В узкий коридор, словно грозовая туча, вышел император и холодно взглянул на девушку. Дальше я сам тебя сопровожу». «Не нужны мне твои одолжения», — княжна ударила плечом Павла в живот и гордо направилась дальше. «Как ты смеешь, никчёмная мартышка! Скажи спасибо, что я сохранил тебе жизнь!» — прорычал он, схватив княжну за воротник и подняв над землёй. «Я любил тебя! Вкладывал в тебя свою жизнь, знания, воспитывал тебя! И что в итоге? Вот так ты отплатила родному отцу!» «Пошёл к чёрту! Ты мне больше не отец!» — злобно прорычала княжна, и укусила Павла за большой палец. «Мерзавка!» Опустив её на пол, он ещё жёстче схватил девушку за плечо и поволок вперёд. «Ты была моей самой любимой дочерью. Я верил в тебя!» «Заткнись! Не беси меня! Я поговорю с мамой, вот увидишь! Она с тобой живо разберётся!» «Ха!» — злорадно усмехнулся император. «И ты думаешь, что они не в курсе о том, что ты больше не наследница? Анастасия уже готовится стать императрицей. А твоя мама...» «Чего с ней?» «Ничего», — холодно ответил Павел и потащил её дальше. На выходе их поджидал очередной транспортник. Оглядевшись, княжна поняла, что охраны нет, хотя в находке и правда было очень туго с людьми. Из военных сюда ссылали в основном тех, кто провинился. Самостоятельно в такую задницу никто ехать не хотел, даже за большие деньги. Да, и теперь понятно, почему распределительный пункт СКПД охранялся синтетиками. Это было куда дешевле и надёжнее. Грубо затолкнув девушку в транспортник, Павел усадил её в кресло и зафиксировал специальными ремнями. Такими, как правило, крепили особо опасных преступников. «Взлетаем!» — гаркнул император, и Спайдер устремился ввысь. «Чего ты этим добиваешься?» — поинтересовалась княжна. «Твоей безопасности». «Мерзкий лжец!» «Только что же сказал про мою смерть!» «Лучше бы он убил меня сразу! Прямо там! Или подослал киллера!» Или дождался бы, пока японские ублюдки сами меня убьют. Хотя, наверняка ждал. Просто устал и решил ускорить процесс. Заткнись. Император посмотрел на неё такими жуткими глазами, что бедолаге даже стало немного не по себе. В Японии ты потеряла свой мозг. Стала тупой, наивной девкой. Это же урод Матидзуки тебя охмурил, да? Он не урод. Он несколько раз спасал мою жизнь. Конечно. Ведь так выгодно иметь в друзьях наследницу короны Российской империи. Чего бы и не спасти, верно? Связи, обеспеченное будущее, престиж. Но теперь все кончено. Я бы даже написал ему письмо о том, что все его старания были напрасными. Он любит меня. Любит? Скорее, не тебя, а твою корону. Ой, прости, короны-то больше нет. А значит, все. Ему больше нечего в тебе любить. Ты теперь простая политзаключенная, без власти, без прав, без слова и даже без свободы. И что ты на это скажешь? «Ты ничего не понимаешь. Холодный и тупой!» «Ха! Я, по крайней мере, не якшался с омерзительным английским графом. Хотя, в любом случае, это не имеет никакого значения, ведь больше ты его никогда не увидишь». «А я не якшалась с иностранной сверхновой, чтобы следить за дочерью. Думаешь, я не знала об этом? А хочешь, я маме расскажу? Ей будет очень интересно узнать, чем ты занимался с обворожительной японской лисичкой». «Ты...» — Павел схватил её за щёки и приблизился к тебе. «А кто тебе сказал, что ты увидишься с ней?» Княжна ничего не ответила. Она ещё никогда не видела отца таким злым. Но, тем не менее, обида внутри неё закипала. Она хотела врываться, кусаться и драться, лишь бы этот нахохлившийся сноб получил своё. Четырехчасовой перелёт из Токио в находку, потом ещё шесть часов до Питера. Княжна даже успела немного поспать, но наручники больно натирали запястья. Отец сидел молча и буравил взглядом стенку, которая отделяла салон от кабины пилотов. Интересно, куда в итоге посадят княжну? В Престон? Это специализированная тюрьма для политических заключённых. Или же в Кенигсбергский Ростовой под Питером? Но там тюрьма больше для дворян, которые очень сильно провинились. Эх, не ожидала она, что в 18 лет попадёт в каталажку. И причём за что? просто не поехала по первому зову. не непостижимо. Да и вообще, с чего бы отцу ограничивать её свободу? Зачем? В этом явно должен был быть какой-то смысл. Знал ли он о том, что будет захват торгового центра? У княжны были великие сомнения на этот счёт. Тогда в чём причина? «А можно вопрос?» Осторожно поинтересовалась она. «Чего?» Император повернул голову. «Почему ты хотел, чтобы я осталась в академии?» «Ещё не поняла?» Паэл обречённо вздохнул. «Мне очень жаль, что настолько недальновидный человек мог стать императором Российской империи». «Не ответишь?» «Сама думай. Я не намерен вести светские беседы с политзаключённой», отрезал он и отвернулся. «Додумывать самой? И что там можно додумать? Хотел позаботиться о безопасности? Тогда почему раньше не позаботился? В общем, одни вопросы, никакой конкретики». Когда Эспайдер приземлился, Люк с противным жужжанием опустился на землю, впуская в салон прохладный воздух. «Пойдём!» Император отцепил ремни и, схватив княжну за шкирку, потащил за собой. Это точно был Питер. Ибо где ещё будет именно такое металлическое небо с отцеревшим холодным воздухом? Снега почти не было. Из грязных прогалин торчал асфальт. Подняв взгляд, княжна сразу же всё поняла. «Нет, это был не дом предварительного заключения» и далеко не Алексеевский Равелин. Форт Каплан — тюрьма для предателей из высших сословий. Однако с момента её постройки в 1998 году здесь так и не появилось ни одного заключённого. По сути, Форт Каплан представлял из себя милый деревянный домик с огородом и вишнёвым садом, который был с четырёх сторон огорожен огромным бетонным забором. И всё бы ничего, только вот это была лишь верхушка айсберга. Под домиком и стенами было нечто вроде многоуровневого комплекса с различными служебными помещениями. Там было абсолютно всё, начиная с комнаты допросов и заканчивая откровенными пыточными. Но самая жесть заключалась далеко не в этом. В 2018 году данную тюрьму полностью модернизировали. Теперь вместо охранников там были синтетики, подключённые к служебному сверхзащищённому серверу. Причем сами охранники были полностью лишены различных портов. То есть передача информации между ними была просто невозможна. Это делало их неуязвимыми для хакерских атак и вирусов. «Ты серьезно?» — обреченно выдохнула княжна. «Вполне», — ответил император и потащил девушку дальше. На КПП их уже поджидали жутковатые синтетики в черной форме. Княжна почувствовала, как Сышин покидает ее. На территории работало несколько самопальных блокираторов. Не сказать, что сильно мощных, но на территорию форта вполне хватало. На входе княжну просканировали полностью. Проверили форму и карманы. Наручники не позволяли снимать до самого конца. Где-то в глубине княжны всё же теплилась надежда на то, что всё это просто шутка, что на самом деле отец просто решил её немного проучить, и на этом всё, но с каждой секундой маленький огонёк угасал. Отец смотрел на неё совершенно холодным и безинтересным взглядом, как на чужую, как на врага народа. На сердце стало очень тоскливо и плохо. Вот, значит, как семья поступает со своей дочерью, если та попадает в неприятности. Теперь понятно, чем императорские отличались от обычных. Решётка закрылась, а охранники безмолвно повели её через узкий коридор к выходу в сад. Император продолжил стоять возле решётки и смотреть к вслед. А ей просто хотелось показать ему неприличный жест пусть утрется Эх, одно печалит жаль что нельзя позвать очаро нет ни в коем случае они просто убьют его как только он пересечёт границу а сами нет а сами тоже нельзя рисковать отец мог убить и ее что ему стоит и теперь оставалось только думать что же делать дальше стоит чего то ждать или же готовиться к побегу хотя Есть ли способ убежать отсюда?» Синтетики завели девушку в домик и, сняв наручники, удалились во свояси. Оглядевшись, княжна поняла, что это самый обычный коттедж. Только вот чем он отличался от остальных? Тем, что тут не было ни радио, ни интернета, ни даже телевизора. Полная информационная блокада. Усевшись на кровать, девушка задумалась. «А что теперь будет?» А Сами выйдет замуж за Чихира, и станет самой несчастной женой на планете. А ичеро восстановит воспоминания о минами, и они будут жить долго. Кулаки княжны резко сжались. И счастливо. Вот уж хрен, прикричала она на всю комнату. Теперь она просто людинка, а это значит никаких обязанностей перед империей и никакого предрешённого будущего. Теперь она простая девчонка, которая сможет спрятаться где угодно. А это значит что? Все верно. Это значит, что пришло самое время для того, чтобы все внимательно тут изучить. Ведь это не простая тюрьма. Избежать из нее будет крайне сложно. А потом куда? В Токио. Благо, что у княжны еще остались те, кто поможет ей, даже несмотря на отсутствие короны на голове. Прости меня, Но так просто ты его не получишь. <с> ну что, скоро там, изнывает нетерпение, произнёс Шелик, которого с завязанными глазами вели Грейс и Айрис. Блин, сюрприз от двух соблазнительных девчонок это так возбуждает. Да-да, почти пришли зайчонок, ласково пропел Мон, поглаживая архитектора по шее. Ой, блин, как же я хочу. Только вот меня смущает то, что мы где-то в городе. Я, конечно, не против заняться подобным на улице, но Шелик сглотнул и умолк, чтобы рыбка не сорвалась. «Милый, мы пришли», — эротично прошептала Айрис, и с архитектора сняли повязку. Прямо перед его глазами возвышался потрёпанный небоскрёб и чаро. «Эм, что это?» — улыбаясь, словно идиот, поинтересовался Шелик. «Нужно отремонтировать небоскрёб и сделать из него бронированную крепость. Ты ведь справишься, зайчонок!» Мило улыбнувшись, произнесла Грейс. «Что?» Внутри архитектора всё упало и разбилось. «В смысле? Вы серьёзно хотите, чтобы я вот это...» «Верно, милый», — Айрис провела указательным пальцем по его шее. «Ты ведь сделаешь это для двух миленьких хранительниц». «Ни за что!» Шелик развернулся и дал дёру, но тут же врезался в кицуны, что караулила сзади. «Попался!» Алчно облизнувшись, пропела она, схватив архитектора за плечи. «Увы, дорогуша, но ответ «нет» не принимается. Ты не уйдёшь, и даже твои шагоходы тебе не помогут». «Вы хоть понимаете, сколько это будет стоить?» «Ичиро богатый мальчик, так что с деньгами проблем не будет», — подмигнув, ответила Айрис. «Но я хотел слетать на Гоа», — заныл Шелик. «Потом слетаешь, а сейчас? Айда за работу», — гордо произнесла Китсуне и подтолкнула парня к полуразрушенному входу в небоскрёб. Чем больше я смотрел на Н, тем больше внутри меня укреплялось осознание того, что моя задница влипла в очередную передрягу. Какая-то невероятная дичь вновь хотела свалиться на меня. Как говорится, только я избавился от одного дерьма, как жизнь берёт и кидает мне лопатой прямо в морду порцию второго. Чёрт. Спасибо. Я поблагодарил официанта, который поставил передо мной чашечку ароматного кофе. Итак, госпожа Н, можно просто Н. «Не люблю официальность там, где она неуместна», — дружелюбно улыбнувшись, ответила она. «Хорошо, Энн. Итак, что же королеве от меня понадобилось?» «Ну как же, разве непонятно?» — удивилась девушка, положив пальцы на чашку чая. «Посчитай, как давно ты ходишь с титулом графа Шевалье?» «Довольно давно». «Я понимаю, неделю, месяц. Но то, что происходит сейчас, это никуда не годится. Пора объявить об этом всему миру». «Зная нрав англичан, я предпочитаю нарастить мясо, прежде чем выступать на октагоне с тяжеловесами», — сухо ответил я. «И как долго ты будешь наращивать мясо?» — эн сузила хитрые глаза. «Столько, сколько потребуется». «Ичиро, пойми одну простую вещь. Постоянно убегать от ответственности не выйдет. Я понимаю, что ты хочешь восстановить клан и доброе имя рода Шевалье, однако сейчас ты просто тянешь резину». «Я не совсем тебе понимаю». Ты же маркетолог, плюс токийский рыцарь. Признаюсь, королеве очень понравилось твое благородство и желание помогать людям. Это очень здорово. Однако ты этим не пользуешься. Мало того, что можно было уже давно нанять специалистов для охраны того же небоскрёба, так при желании собрать армию без проблем. И как же? Всё очень просто. Дай клич о том, что Матидзуки и Чиро ищет бравых парней, и тут же соберёшь легион. Мне кого попало не надо. Я хочу людей, у которых будет истинная мотивация мне служить. Честь и гордость нынче не в цене. А если дело будет только в деньгах... В общем, тебе нужны идейные? Мне нужны преданные». «Как всё сложно», — вздохнула Энн, помешивая чай ложечкой. «Но под лежачий камень вода не течёт. Как ты собрался искать преданных людей? Откуда? Думаешь, они сами к тебе придут?» «Те, кто есть, пришли сами. Вернее, их по связям нашёл Корнилов, царство ему небесное». И сколько их? Немного. О чём и речь? И чиро? Хорош тормозить. Набери огромную армию рекрутов. Пускай их будет очень много, но главное, чтобы были. Отправляй их на разные задания и смотри. Отсеиванием сможешь поделить свою армию на тех, кто рядом, и тех, кто принеси-подай. В этом нет ничего сложного. А если же у тебя самого времени нет, я понимаю, что тебя постоянно пытаются убить. Так вот, если у тебя самого времени нет, «Дай поручение тем, кто уже есть сейчас, и всё, и никаких проблем!» «Пытается убить ваши же люди, Агата Маргарет, например. Чего ей от меня надо?» эм... «Энн удивлённо посмотрела на меня. Маргарет хочет убить. Она, конечно, всегда была немного странной, но вот чтобы кого-то убить, очень вряд ли». «Скажите это семьям погибших людей в двух последних терактах», строго ответил я. «Мы с этим обязательно разберёмся». «Просто у меня не было такой информации. И вообще мы с тобой собрались, чтобы обсудить важные дела, которые касаются твоего будущего. Как тебе идея с армией?» «Идея хорошая, но вот реализация...» «Рекламщик ты или кто?» — усмехнулась И «Ичиро, я тут не для того, чтобы тебя учить или нагнетать обстановку. Я здесь для того, чтобы напомнить тебе важную вещь. Ты — граф Шевалье, документально и биологически, и королева — твой сюзерен». Ей очень нужна твоя помощь в столь темные времена. А ты прохлаждаешься здесь, в Японии, с этим фусаваши. Стоп, стоп, стоп. То есть официальное признание себя графом Шевалье сделает меня слугой королевы? Слугой? Нет, Ичиро. Ну какой ты слуга? Скорее, истинный рыцарь. Во-первых, сам ритуал посвящения будет заключаться в том, что ты во все услышания поклянешься в верности королеве. А во-вторых... У любого клана, который дал клятву ее королевскому величеству, есть ответственность перед великим государем и перед Великобританией в частности. Иначе с какой-то радости королеве давать землю под имение. С чего бы вдруг ей разрешать устраивать погромы чуть ли не на территории Лондона? Думаешь, мы забыли тот ураган? Знаешь, сколько людей погибло? И королева с честью приняла удар общественности на себя. Так что кончай ломать комедию и приезжай в Лондон. Глаза Энн как-то странно блеснули. Принцесса Виктория совсем скоро взойдет на престол, и королева искренне хочет подготовить почву для того, чтобы всё прошло без лишних проблем. А если я откажусь? Ну, в таком случае тебя лишат всех привилегий, титула аристократа и, конечно же, земли, на которой стоит семейный дом клана Шевелье. А у меня есть время подумать. Чего тут думать? Эн резко поднялась и, придвинувшись ко мне вместе со стулом, приобняла за плечи. Ты станешь настоящим графом! «Главой великого рода!» «Неужели это не стоит того, чтобы изредка выполнять небольшие миссии для королевы и поддерживать Орден Борзых на плаву?» «Давай, не говори глупостей! Я могу увезти тебя прямо сегодня ночью!» «Дашь клятву и станешь полноценным ариста!» Понимаю, что эти ревнивые индюки, которые лобызают подол королевы и принцессы, обязательно попытаются нагадить, но мы защитим тебя и твой дом!» «Королева даже позволит тебе доучиться тут, в Японии!» Можешь даже жену себе выбрать из местных. Нам вообще плевать. Нам? Ну, в том плане, что королевской семье и хранителям. Хм, ладно. В любом случае, мне нужно подумать. Я не привык решать такие вопросы сразу. В смысле не привык? Ты получил титул сам. Это было твое решение. Теперь у тебя есть сюцерен, который очень сильно нуждается в тебе. Какие еще подумать и чаро? Да и вообще... Знаешь, принцесса Виктория юная и очень привлекательная особа, а ещё у неё никого нет. Может быть, подумаешь и вообще захочешь быть чем-то покруче графа, м?», -м? Эн провела холодным пальчиком по моей щеке. «Кому ещё предлагает стать королём? И чиро, это шанс один на миллиард!» «Я понимаю, но, как я уже сказал, мне надо всё это обдумать». «Ох!» — раздражённая Энн со скрипом отодвинула стул и вернулась на место упертый как барашек неужели не видишь выгоду вижу но я повторюсь это важное решение беря титул на себя я не знала о некоторых нюансах незнание не освобождает от ответственности сверкнув глазами ответила энн ну ладно я тебя понимаю ты просто слишком сильно рад и тебе кажется подозрительным что вот так с порога предлагает все и сразу хорошо обдумай этот вопрос а завтра я заберу тебя мы полетим в лондон давать клятву «Я ещё не согласился». «Согласишься!» — улыбнулась Энн. «Ты слишком ценишь выгоду, чтобы такое упустить». «В том-то и дело, что я слишком ценю выгоду. Свою выгоду, чтобы понять». Эн предлагает мне красивые наручники из чистого золота. «Как мило с её стороны, но вот то, что меня могут лишить титула и земли, это очень хреново. Однако земля у меня есть, а вот что делать с титулом?» По сути, послать бы эту Энн куда подальше. Я мог и, честно говоря, хотел отчихвостить её прямо сейчас, но пока нельзя. Нужно разобраться с юридическими сторонами этого вопроса. Когда я выходил из кафе, то чувствовал, что рыжая бестия, не моргая, смотрит мне вслед. Она буквально испепеляла меня своим жутковато-маниакальным взглядом. Наверняка из ми или что-то в этом роде. Сев в машину... Я постарался привести мысли в порядок и всё расставить по полочкам. Во-первых, я совершенно не разбираюсь во внутриклановой политике. С этим вопросом надо обратиться к княжне, потому что она у нас мегамозг и наверняка сможет мне помочь. По поводу земли и прочего, нужно обсудить данный вопрос с Голди и девчонками. Если есть шанс отказаться от Сюзеленого в лице королевы и при этом сохранить титул, нужно приложить все усилия, Но это для меня всё вот так просто. Мне плевать на Диану и всё, что с ней связано, а вот Голди, к примеру, пришёл ко мне только ради рода и ордена. Возможно, ему эта идея категорически не понравится, и придётся искать консенсус. Девчонки из рода Кхаузер, тут вроде проще. Они всё же больше привязаны ко мне. Но опять же, они там выросли, их там воспитали. Может быть, отказ будет воспринят как предательство? Бывали же случаи, когда слуги клана отворачивались от главы из-за внутренних противоречий. Так что придётся разбираться с этим вопросом очень аккуратно. Припарковав Делориан, я направился к себе. Хочу поскорее избавиться от делового костюма и надеть что-нибудь домашнее. Поднявшись на свой этаж и открыв дверь, я тут же впал в ступор. На диване, обнимая моба, неистово рыдала сами. Вот это реально был не тихий женский плач, а самые настоящие рыдания от безысходности. Как будто кто-то умер. Подлетев к ней, я тут же обнял девушку и, погладив по голове, аккуратно спросил. «Что случилось?» «Кнежна!» — заикаясь, ответила она, не в состоянии успокоиться. «Что с ней?» Я почувствовал, как по венам пробежал мороз. «Её... Её забрали! Нацепили... Нацепили наручники, как на преступника, и увезли!» «Кто?» «Император! Павел Второй! Я... Я...» Она сказала не говорить тебе, даже не представляю, что могло произойти. «Твою мать!» — обречённо выдохнул я и, присев на одно колено, взял её за руки. «А сами... Давай успокоимся! Я с тобой. Сейчас вместе сходим к директору и всё узнаем. Идёт?» «Да уж, как говорил один мой русский приятель, по ходу дела, по этапу девка пойдёт». «Пусть замолчи, мохнатый, и без тебя тошно!» холодно произнёс я, пытаясь успокоить Асами. «Милая, давай сперва узнаем, хорошо? Вдруг там ничего страшного?» «Принцессу не будет заковывать в кандалы родной отец, если там нет ничего страшного», — схлипнула Асами. «Можно я возьму моба с собой?» «Можно». Я вытащил упаковку бумажных платков и протянул ей. Асами довольно быстро привела себя в порядок, но всё же покраснение лица и убитые горем глаза выдавали трагедию. Быстро выбежав из общаги, мы дошли до центрального корпуса и без стука заглянули в кабинет директора. Он восседал на своём привычном месте и опять что-то чирикал. э конечно, всё понимаю, господин Матидзуки, но давайте на будущее всё же будем соблюдать субординацию», произнёс Акамура Донова, не отрываясь от текста. «У меня слишком много вопросов и претензий, но главное не это». Я подошёл к нему. «Что случилось с книжной?» Директор кашлянул и, отложив дорогую ручку, внимательно взглянул на меня. «Вы зазнаётесь, господин Матидзуки. Я стараюсь для вас, но вы сейчас ведёте себя просто отвратительно. А вы пустили в Академию террориста. Что, лучшее поведение? А -а -а. Смените тон, господин Матидзуки, иначе я вышнурну вас из кабинета». Акумура Доно поднялся и хмуро посмотрел на меня. «Вы же знаете, что меня это не остановит». — холодно ответил я. — Знаю, но, по крайней мере, мне будет проще. — фыркнул он и подошел к окну. — Информация к нежне закрыта, и я не имею права говорить ее даже преподавателям. — Вы знаете мои тяги к глупостям и безрассудствам, — сразу же предупредил я. — Знаю, — кивнул директор. — Поэтому ради вас, господин Матидзуки, я сделаю исключение. Вернее, ради вашей же собственной безопасности. И? Госпожа Романова была лишена титула и армейского звания. Она ослушалась приказа, который был в портфеле с красной меткой. Приказ особой важности? Типа того. В общем, император лично увез её обратно в империю. Теперь её ожидает суд и отбывание очень большого срока в тюрьме. Хотя, если это император, то вполне возможно, что там и суда не будет. То есть она сейчас едет в тюрьму? Ага. О, не волнуйтесь. Там не простая женская колония, а специализированное заведение для политзаключенных. Бить и насиловать её там точно не будут. Хотя, зная её характер, скорее она сама, кого хочешь. В общем, это ладно. Но я сразу хочу предупредить, не вздумайте туда лезть. Боюсь, что на данный момент княжна для нас потеряна. Возможно, император успокоится и отпустит её. Этого никто не знает». Но скакать на белом коне в лапы самой сильной державы на планете я бы не рискнул. Больше информации нет? К сожалению, нет. А мне теперь новую главу дисциплинарного комитета искать». На этом я развернулся и, прихватив осами, вышел в коридор. «Боже, что же нам теперь делать?» — тихо прошептала она. «Доставай балалайку. Пришло время съездить в гости к медведям».